В прошлой передаче у нас было четыре упражнения, прививающих законы водительской этики. Продолжим. так упражнение пятое. Если вас на шоссе догоняет автомобиль и целится обогнать, а вы видите, что обгонять нельзя, потому что слишком близко встречная включите левую мигалку, но держитесь все равно как можно правее. Упражнение шестое Если вы сами едете за кем-то, а догнавший вас пошел на обгон и вы видите, что ему некуда встать назад в ваш ряд То в тот момент, когда он будет от вас слева, тормозните, дайте ему жизненное пространство Упражнение седьмое И начнем его самого больного на наших дорогах, самого невыполняемого С обозначения маневра, то есть включения поворотника перед тем, как шевельнуть рулем Эта норма есть ПДД, но... Совершенно непонятно, почему водителей пропускающих пешеходов у нас становится все больше, а водителей, не считающих нужным пользоваться левым рычажком у руля, тоже все больше. Разве не воспринимается водителем Перестроение перед ним кого-то Без обозначения своего намерения Как бы без спроса Как оскорбление Пощечина Мол, да пошел ты Буду у тебя еще разрешение спрашивать Но если так То почему бы здесь не поработать Замечательному принципу Поступай с другими так Как хочешь, чтобы поступали с тобой А знаете, что мешает? У одних недостаток воспитания, неинтеллигентность. Он там, сзади, на гнилом жигуленке, а я на мерсе буду еще у него разрешение просить, чтобы перед ним встать. У других это невнимательность, несобранность, забывчивость. У третьих пофигизм. А, и так пропустят, куда ему деться? А когда вот так перед вами влезают, без сигнала, без просьбы, пропусти, пожалуйста. Разве вам не обидно? Так сделайте же выводы. «Мне повезло в этом смысле, в самом начале моей водительской жизни. Однажды на ралли, где-то в Западной Белоруссии, в Курилке, я услышал такой монолог одного легендарного гонщика. Останавливает меня инспектор. Почему, говорит вы, товарищ водитель, мигалку перед перестроением не включили? Да ты чё, говорю, командир, включил? Погляди, она сейчас работает. Да я даже когда в туалет иду, всегда мысленно мигалку включаю». Гонщики и технари заржали, а эти слова про туалет и мигалку меня, пацана, настолько тогда поразили, что с той минуты я навсегда получил рефлекс, который вскоре стал врожденным. Перед любым шевелением руля включи мигалку. Да с поры я часто даже в туалет бегал, мысленно включая мигалку и хохоча про себя. Дарю их вам, дорогие друзья, эти слова про туалет и мигалку, и желаю, чтобы они также на вас подействовали. Упражнение 8. Очень хорошо сказал недавно журналистам к Виктор Травин по телевидению. «Человек в машине чувствует какую-то защищенность, ведь никто не подойдет к очереди в магазине и не встанет в ее начало. А почему за рулем-то так можно?» А я добавлю, да потому можно, что в живой очереди его не пустят без очереди, а то и сразу в лоб дадут, а в железной очереди это сложнее. Так что же, я советую не пропускать биться насмерть. Нет. Восьмое упражнение состоит в том, чтобы тот, кто собирается влезть в автомобильную очередь впереди всех, понимал, что эта очередь не автомобилей, а людей. Это ведь и есть очередь людей. Поэтому, если уж так случилось, что ваша машина оказалась вне очереди, а вам в нее надо, не лезьте туда без мыла. А встаньте рядом, включите мигалку, обозначьте свою необходимость стать очередником И вас обязательно кто-нибудь пропустит Только потом не забудьте благодарно помигать ему аварийкой Автоликбез Автоликбез Автолик... Упражнение 9 С 1995 года я не выбрасываю из машины ничего Ни бумажки, ни окурка А молодости и бутылки позволял себе бить на обочинах Просто в 95-м году я с группой русских путешествовал по Америке, сплавлялись по Колорадо. Инструктор Джон спокойно сказал нам, почти всем курящим, «Если кто бросит окурок на землю, тут же на вертолет и домой». И мы складывали окурки в карманы. В аэропорту Нью-Йорка я похвастался подарками близким перед Виктором, капитаном дальнего плавания из Владивостока. Он спросил меня, а знаешь, что я везу в подарок своим сыновьям? «Что?» Виктор достал из сумки и развернул полиэтилен. В нем лежала гора окурков. Я покажу им, как надо любить свою землю, страну. Вот с того времени я и не выбрасываю из автомобиля ничего, потому что свою землю и страну люблю не меньше. Упражнение 10. Если третье упражнение – высшая категория водительской этики, то 10-е – высочайшая. Караван легковушек едет за грузовиком в зоне действия запрещения обгона. И вот, наконец, отмена ограничения. Если за мной в этом караване стоит автомобиль, который я видел это в зеркало, до запрета обгона меня стремительно догонял, он ехал значительно быстрее меня, он мощнее, то я не пойду на обгон первым. Я пропущу сначала его, мигнув ему правым поворотником. Мол, вижу, иди, пропускаю. Пристроившись за ним, я не потеряю ни секунды. А вот он, обгоняя за мной, потеряет, поскольку я буду совершать обгон гораздо медленнее. Запомните главное, вроде бы думая о других, вроде бы уступая им и помогая, вы прежде всего обеспечиваете свою безопасность, потому что если обгон у другого не получится, то вряд ли вы останетесь в стороне. И наконец упражнение 11, последнее и самое главное. Давая эти советы, предлагая вам упражнения, я не обольщаюсь результатами перепрограммировать психику с одних принципов поведения на почти противоположные непросто. Для этого, как и для того, например, чтобы бросить курить, нужна внутренняя убежденность в том, что жить по-старому невозможно. Нужно сильное желание изменить жизнь к лучшему. В одиночку идти по этому пути трудно, да и неэффективно. Огромные перемены начали происходить во мне и в моих друзьях, единомышленниках, года три назад, когда я открыл свой сайт «Автоликбез.ру», и мы начали на его форуме разговаривать. Это, знаете, как общество анонимных алкоголиков. Ничего зазорного нет в том, что люди, объединившись, избавляются от пороков так легче. Были у нас там и бури, захаживали и провокаторы Многие ушли, другие пришли, но мы каждый день и теперь общаемся Делимся друг с другом, спорим, обижаемся Но главное, с тех пор, как мы начали разговаривать, мы стали замечать в себе перемены Мы стали терпимее, мудрее, этичнее на дороге Потому что когда ты говоришь, что надо пристегиваться, не пристегиваешь, чувствуешь себя предателем Потому что когда ты говоришь, что сильный пропускает Не пропустить самому – предательство. Потому что, когда ты говоришь, что любишь свою страну, выбросить окурок из окна – тоже маленькое предательство. А чувствовать себя предателем, трепачем – кому ж приятно. Тут уж хочешь, не хочешь – становишься лучше. Чего и вам, дорогие друзья-автомобилисты, желаю. Автоавторитет Юрий Гейко. Юрий...